Где же между тем находился тот, кто когда-то был первым фаворитом в этих скачках за деньгами? Бекки и Родан, как мы видели, соединились после Ватерлоу и проводили зиму 1815 года в Париже среди блеска и шумного веселья. Ребекка была очень экономна, и денег, которые бедный Джосс Сэдли заплатил за её лошадей, вполне хватило на то, чтобы их маленькое хозяйство продержалось, по крайней мере, в течение года. И не пришлось обращать в деньги ни мои пистолеты, те, из которых я застрелил капитана Маркера, ни золотой НССР, ни плащ, подбитый собольим мехом. Бекки сделала себе из него шубку, в которой каталась по Булонскому лесу, вызывая всеобщее восхищение. Если бы вы видели сцену, происшедшую между нею и ее восхищенным супругом, к которому она приехала после того, как армия вступила в Камбре... Она распорола свое платье и вынула оттуда часы, безделушки, банковые билеты, чеки и драгоценности, которые запрятала, в встеганную подкладку в то время, как замышляла бегство из Брюсселя. Тавто был в восторге, а Роден хохотал от восхищения и клялся, что все это, ей-богу, интереснее всякого театрального представления. А ее неподражаемый веселый рассказ о том, как она надула Джоза, привел Роддена прямо-таки в сумасшедший восторг. Он верил в свою жену так же, как французские солдаты верили в Наполеона. В Париже она пользовалась бешеным успехом. Все французские дамы признали ее очаровательной. Она в совершенстве говорила на их языке. Она сразу же усвоила их грацию, их живость, их манеры. Супруг ее был, конечно, глуп, но все англичане глупы, а к тому же в Париже глупый муж всегда довод в пользу жены. Он был наследником богатой и остроумной мисс Кроули, чей дом был открыт для стольких французских дворян во время эмиграции. Теперь они принимали жену полковника в своих особняках. Почему бы, писала однознатная леди мисс Кроули, которая в трудные дни после революции, не торгуясь, купила у нее кружевые безделушки, почему бы, нашей дорогой мисс, не приехать к своему племяннику и племяннице и к преданным друзьям? Весь свет без ума от очаровательной жены полковника и ее шаловливой красоты. Да, мы видим в ней грацию, очарование и ум нашего дорогого друга мисс Кроули. Вчера в Тюэлери ее заметил король, и мы все завидовали вниманию, которое оказал ей месье. Если бы вы могли видеть, как досадовала некая глупая миледи Бейракерс, Орлиный нос, ток и перья которые всегда торчат над головами всего общества. Когда герцогиня Ангулемская, августейшая дочь и друг королей, выразила особое желание быть представленной миссис Кроули, как вашей дорогой дочери и протеже, и благодарила ее от имени Франции за все благодеяния, оказанные вами, нашим несчастным изгнанникам. Она бывает на всех собраниях. На всех балах. Да, она бывает на балах, но не танцует. И все же, как интересно. И мила — это прелестная женщина, которая скоро станет матерью. Поклонников у нее без числа. А послушать, как она говорит о вас, своей благодетельнице, своей матери, даже злодей прослезился бы. Как она вас любит! как мы все любим нашу добрейшую, нашу уважаемую мисс Кроули.